Глава 79 Наступила полночь. Куми позвонила Джиму и сказала, что вот она бы высадил ее на обочине горной дороги в десяти милях от города. Целая и невредимая она была в бешенстве. До такого состояния ее могло довести только унижение. По каким-то причинам, не вполне ясным, Джиму Куми во всем винила Томаса. Горнал сел в машину. И отправился искать, внимательно изучая дорожные указатели, написанные непонятными значками. Наконец, за крутым поворотом он увидел женщину. Жим резко нажал на тормоз, машина пошла юзом, и Куми босиком, рассеянно держа в руке туфли на высоком каблуке, была вынуждена отскочить в сторону. Она внутренне приготовилась дать отпор придурку, который будет сейчас к ней приставать. Ее стальной взгляд не смягчился ни на йоту, когда она что это Джим. — Черт побери! — Где Томас? — раздраженно спросила Куми. — Он в лаборатории вместе с Мацухаси, — ответил Горнелл. — Прохлаждается за пивом и картами. Едва ли тихо промолвил Джим. — Просто братается с типом, который отдал меня в руки этому паскуде. Не знаю, что там было у него на уме. Джим хотел было напомнить Куми, что именно... Матсухаси вытащила из этой ситуации, что она сама наперекор Томасу настояла на встрече с Ватанабе. Он затем решил, что сейчас не время для этого. Более того, он рассудил, что это только видимый край спора, уходящего далеко в прошлое, глубоко опустившего корни в почву их взаимоотношений, подобно юбке. Ты готов? — спросил Томас. Вместо ответа Матсухаси нажал кнопку на сотовом телефоне и стал ждать ответа Ватанабы. Как только разговор начался, он отвернулся от Томаса, не желая показывать свое лицо даже в темноте, которой была окутана место раскопок. Найт не настолько хорошо владел японским, чтобы вникнуть в детали последовавшего спора. Но Муцухаси заранее составил свою речь, и Томас в общих чертах знал ее смысл. — С костями, обнаруженными в гробнице, возникла одна проблема, — начал Муцухаси. — Какая? — спросил Ватанабе, голос которого заплетался от сна или от выпивки, а, может быть, от того и другого. — Наши ребята готовили образцы для радиоуглеродного определения возраста, при этом изучали все, что было на них, — продолжал Мацухаси. — Ну и они обнаружили пыльцу. — Ты будешь меня, испортив мне весь вечер, чтобы сказать про какую-то пыльцу, взорвался Ватанабе? — Разумеется, там есть пыльца, и что с того? Это не какая-то пыльца. Оля, оливки. В какое-то мгновение вот она бы молчала, когда заговорил снова. Его голос звучал странно. В Японии растут оливки. Да но для нас это новая культура. Она появилась в Японии только в шестидесятых годах XIX века, в эпоху Бонкю. Что ты хочешь сказать? Целостность погребальной камеры была нарушена, сказал Мацухаси. Эти кости изначально не были погребены там. Их принесли откуда-то из другого места, такого, где растут оливки. Уже потом, хотя вполне возможно, что останки принадлежат европейцам. Наступило долгое молчание. Никому ничего не говори, наконец сказал Вотанаб. Запечатай образцы до тех пор пока я не прибуду на место. Никому не показывай их, и результаты анализа тоже. Потом отправляйся домой. Ты все понял? — Да, вы сейчас направитесь прямо в лабораторию, — последовало минутное колебание. — Я туда поеду завтра утром. Мне нужно выспаться. Окончив разговор, Мацухась какое-то время стоял, молча уставившись на курган. — Ну, — не выдержал Томас, — он уже едет.